Санкт-Петербург, 27 декабря, вторник. Жажду утоляли сознанием дела, много и долго. В начале первого ночи, зову смерть пьяным Голубковым, примчалась разъяренная супруга. На пару с телохранителем Владом и при гомеопатической поддержке магистральных инспекторов, которые уже сами плохо стояли на ногах, мадам Брюнетша погрузила олигархическое тело в Таху и повезла его домой. Осиротевшие решальщики же вернулись в прокуренный вип-кабинет и героически принялись сливать, добивать остатки из плотно расставленных по столу графинчиков. Кто-то из мудрых некогда высказался в том духе, что кто спорит с пьяным, то воюет с отсутствующим, учитывая, что Петрухин с Купцовым были изрядно нарезавшись, их продолжившийся тет-а-тетный философский ночной спор можно смело назвать «войной теней» где тень Петрухина привычно рвалась в наступательный сабельный бой по всему фронту, а тень Купцова, в ответку, огрызалась фланговыми пулеметными очередями и норовила зайти с тылу. «Ленечка, солнце мое, ты кого решил пожалеть? Это шелупонь со столичной фамилией. Вон, поехали завтра в рабочий квартал, в любую школу. Выйдет оттуда училка с драными коленками в штопанных колготках». «Давай лучше ее жалеть станем, а?» «Да при здесь это?» «Просто я считаю, что добрее к людям надо быть, Дима. Ко всем людям». «Так то к людям. А этот, фу. И вообще, если кого-то во всей этой истории по-настоящему жалко, так это Лильку. Схорчит ее, сучка судейская. Здесь гадалки гадалке Александре не ходи». «Согласен. Неудобно с девочкой вышло». «Неудобно? Это когда у бабы выпросишь, а у тебя не стоит». А Лилька, не боись, не пропадет. В конце концов, устрою ей протекцию брюнета на место алочки Всяко лучше быть секретаршей олигарха, нежели районного суда. Не понял. А Аллу куда? По оперативным данным из секретно-гинекологических источников, наша мисс магистраль в скором времени собирается в декрет. Надеюсь, не от тебя. Типун вам, инспектор. От менеджера отдела сбыта Лобкова. От этого хорька искренне подивился Купцов. Угу. Он ее того, типа, утешил в трудную минуту, чему лично я несказанно рад. чудные дела твои, Господи. И все-таки, Дима, возвращаясь к Московцеву, ты не прав. Скажем так, не совсем прав. И в чем же? Согласись, все-таки мужика сперва развели с особым цинизмом, а затем обули по полной, в камеру сунули и сбили, на бабки и картину выставили. Полный ведь беспредел. А знаешь, мил человек, что жалостью своей ты меня сейчас как гражданина оскорбляешь. Я, может, не желаю жить с парламентом, в коем лучшую шконку в правящей партии продают за картину, тем более не русского автора. Ладно бы еще какой-нибудь Петров-Водкин на красном коне. Ты сейчас споришь откровенную чушь. Попробуй поставь себя на место московцева. Ты хоть понимаешь, что человек фактически лишился всего? Этот твой с позволения сказать «человек» всего за месячишка приобрел ум, жизненный опыт и нехилые приключения. Приобрел оптом по цене одной картины. Я всегда говорил, что ты, Дима, законченный циник. Ах, это я циник? Закашлялся возмущением Петрухин. То есть это я сначала был консультантом по скандинавским странам? И со скандинавской же зарплаты, а потом взалкал стать отечественным портагеносом. Возомнила, понимаешь, себя рядовая гнида, богоизбранной вошью. А скандинавские страны-то здесь при чем? А при том, не надо. Не надо жить в моей стране по заморским законам. Вот пуща он возвращается в Швецию. Покупает там за две акварели место в ихнем Риксдаге. И сидит себе тварь такая в Нобелевском комитете. Да Леня, от кого-кого от тебя не ожидал. Я бы понял, если бы ты пятюню нашего пожалел, когда он бы руки лишился или ноги. Жена, скажем, умерла, дети похищены. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно. А тут Ван Хальцева у него отжали. Подумаешь, велика трагедия. Обратно, тфу. А зачем же в таком разе ты вообще ему помогал? Я помогал странного парня из узилища вытащить. Куда он, заметь, попал по собственной жадности и глупости. К тому же мне за это заплатили. Плюс мы судье твоей, походу, бяку сделали. Вот чему я помогал. Или ты хочешь, чтобы я еще и живопись ему обратно вернул? А вот это, извини, не надо. Не надо путать божий дар с омлетом. Так что все, хорош. Концерт окончен. Скрипки в печку. Ни хрена подобного. Концерт только начинается». Теперь мы просто обязаны довести этот судейский комитетский тандем до уголовного дела. Лично я никому ничего и ни в какое место не обязан. Вот значит, какой оборот. Именно. Хорошо, не волить не стану. Ай, спасибо, благодетель. Я сам займусь этим делом. Займись, займись. А мы с Витей понаблюдаем, как у тебя получится. Выходит, сомневаешься? Скорее, как адмирал Ушаков. Жалею, что присей сей... Виктории, не буду участвовать хотя бы мичманом. Понятно. Не просто сомневаешься, но еще и глумишься. Леня, друг мой сердечный, неужели ты не понимаешь, что подполковник Архипов при всем своем упыризме абсолютно прав наша наше АУ, даже случись таковое, никем не будет услышано? Да почему? Да потому что нет у нас методов против Кости сапрыкина Цитата из телефильма «Место встречи изменить нельзя» с носком. Не Невесело усмехнувшись, процитировал Петрухин. «По-моему, Дима, ты просто не представляешь себе возможности современного интернета. Вот увидишь. К завтрашнему вечеру выложенный на ютьюбе аудиофайл разговора Архипова с Устьянцевой получит не менее тысяч перепостов. И это только начало. Вот только никакого аудиофайла там не появится. По крайней мере, в обозримом будущем». Не понял. Пьяному изумлению Купцова не сыскалось трезвого предела. Что значит не появится? То и значит. В свете последних событий и нездоровых подвижек в рамках трубного дела, Витя покаместь отказался от этой затеи. Каких событий? Что за трудное дело? Когда отказался? Пару часов назад, когда ты до сортира отлучался. Вот когда Что же до всего остального, не парься, лёня Ты в магистрале практически дембель. Посему, то уже сугубо наши с брюнетом заморочки. Если последняя фразой ты хотел меня оскорбить, считай, тебе удалось. Погоди, а статья? Мы ведь обещали Столярову, что перед выходом статьи интернет-аудитория будет разогрета публикацией эмоциональных переговоров судьи и комитетчика. А статьи тоже не будет, печально отозвался Дмитрий. Пока ты отлучался в сортир вторично, отзвонился Вадька и сказал, что главный редактор в категорической форме отказал в публикации. Час от часу не легче. Но ведь Столяров абсолютно прав, это действительно бомба. А в этом никто не сомневается. Просто у головной московской редакции МК продолжается судебная тяжба с людьми из СКП. Типа за честь и достоинство. Я не очень понял честь, какой из сторон но дело там благоухает миллионным иском. Вот господин Гусев и принял решение не подбрасывать в сей костер дровишек, кабы хужее не стало. Вот суки, четвертая, блин, власть. А как додела? Запомни, Купчина, в этой стране существует только одна власть. Первая, она же последняя. Хорошо, допустим. Леонид не собирался сдаваться, но у нас еще остаются показания Коптева, ровно как сам Сёжа собственной уголовную персоной. На последний аргумент напарника петрухин отреагировал довольно странно сперва вполголоса выругался затем нервно скрыл уже четвертую за сутки пачку сигарет, закурил, тяжко вздохнул, раскидал по рюмкам оставшиеся водочные капли и лишь после этих манипуляций отозвался. Опять же сугубо по причине твоего дембельства лёя не хотели мы тебе пока говорить. «Что?» – напрягся всем телом купцов. «Выпьем?» «Что?» – упрямо переспросил Леонид, внутренне готовясь к худшему.